Глава двадцать третья Примерно на середине фильма яростно замерцал огонек, встроенный в стену тихой сигнализации. На территории ранчо проник незваный гость. Кейн машинально схватился за глок, вскочил с дивана и выключил телевизор. Обернулся к Дженни. «Снаружи кто-то есть. Пойду проверю». «Я с тобой?» — послышался рядом ее шепот. «Мы в своих светлых кофтах будем слишком заметны. Принесешь мне пару черных футболок?» «Понял». Кейн ощупью нашел на полу ботинки Дженны, протянул их ей и обулся сам. В этот момент к его ногам подполз дюк и прислушался, покрутив головой. Кейн погладил пса и велел ему «Место!». Дженна тихонько прошлась по дому, гася везде свет. А Кейн прокрался в спальню, достал из комода две черные футболки. Одну бросил Дженни, которая уже ждала его в дверях. «Надевай! Я проверю камеры!» Он тихо-тихо прошел по коридору к себе в кабинет, Занавесил окна и только потом включил ряд плоских мониторов. Почти сразу же под боком возникла Дженна, и Кейн подался вперед, вглядываясь в изображение на экранах. «Почему не зажглись огни во дворе?» — спросил он, глянув на Дженну. «Сработали сенсоры, которые устанавливал я. А это значит, что кто-то подобрался к коттеджу. Чертовски близко». «Понятия не имею, почему моя сигналка не сработала», — ответила Дженна и, посмотрев на Кейна, провела рукой по взъерошенным волосам. Уходя из дома, я ее активировала. Заинтригованный Кейн вглядывался в изображение с камер. Ждал, что кто-то на них покажется. «Ну, где же он?» «Ничего не видать. Может, какая-нибудь живность? Кролик там или...» — Кейн покачал головой. «Нет, сенсоры установлены на высоте груди». А медведя забреди он во двор, мы бы увидели сразу. Крупный зверь не таится. Ты правда думаешь, что кому-то, кто знает нас, хватило глупости проникнуть на мою ранчо? Дженна сердито посмотрела на него. «Нет, ты серьезно?» Кейн выпрямился. «Мы в этом городе столько психопатов повидали, что я уже ничему не удивляюсь. Пойду выгляну в окна. Я сразу за тобой». Чувствуя прилив адреналина, Кейн погасил экраны, убирая источник света, и вышел в коридор. Там стал переходить от окна к окну, выглядывая в каждое. Луна не светила, и темень на дворе стояла плотная. Ни черта не вижу. Ой, ночник остался в машине. Может, подождать и посмотреть, чем все обернется? «Ни за что», — решительно возразила Дженна. «Я арестую того, кто вломился в мой дом». Опасаясь за ее безопасность, Кейн обернулся. «Мы не знаем, с кем имеем дело», — предупредил он, вглядываясь в еле различимое лицо Дженны. «А если вспомнить недавний звонок, это может быть и ловушка». «Или взломщик сам попался». Дженна снова посмотрела ему в глаза. «Может, это просто взломщик или извращенец? Черт ее знает, но, Дейв, вместе мы куда опаснее». В этот миг на улице завыла автомобильная сигнализация, и Дженна шумно вздохнула. Тогда Кейн взял ее за руку, ощутил, как напряглись мускулы, обернулся и спросил. «Хорошо. Что ты предлагаешь?» «Этому типу хватило дурости задеть мою тачку. Или же он провоцирует нас, ждет, когда мы себя выдадим?» «Машина у дома, а значит, он вряд ли знает, что я с тобой в коттедже». Схватив со стола ключи, Дженна подошла к окну и направила брелок в сторону внедорожника. Мигнули огни, его вой сигнализации стих. «Мы показали, что знаем о проникновении. Предлагаю ударить в лоб. Нашими навыками он не обладает, а я очень хочу выяснить, кто это влез ко мне посреди ночи!» С такой логикой было не поспорить. «Вас понял», — отозвался Кейн, и тут же краем глаза заметил на фоне беленой стены дома темный силуэт. Человек помедлил немного в нерешительности, а потом двинулся в их сторону. «Неизвестный сейчас рядом с твоей гостиной направляется сюда». «Можно выйти через черный ход и обойти его. Застать врасплох». «Ты первый. Я прикрою», — сказала Дженни и ухватила его за ремень. Вскинув пистолет, Кейн быстро, но тихо двинулся к задней двери. Вбил на панели сигнализации код отключения, выглянул наружу, а потом обернулся к Дженни и прошептал. «Считай до трех и выходи следом. Спиной прижимайся к стене». Кейном овладели хладнокровие и уверенность. Он вышел из дома — Дженна сразу за ним. И вместе они совершенно бесшумно спустились с крыльца. Дошли до угла коттеджа. Кейн принюхался. Медведем не пахло. Тогда он быстро выглянул за угол и, не заметив незваного гостя, жестом велел Дженне двигаться дальше. Осмотревшись, повел ее к переднему фасаду. Разглядеть дверь мешала задняя стенка гаража, и Кейн, на полусогнутых, прислушиваясь, двинулся в обход где-то рядом, совсем близко раздался всплеск, потом что-то упало на землю. Кейн обернулся и жестом велел Дженни уходить тем же путем, которым они пришли. В ноздри ударил резкий, отвратительный запах. Дженна икнула в рвотном позыве, а в доме взвыл дюк. Запах был знаком Кейну, и он натянул на нас воротник футболки. Над домом повисла невыносимая вонь мертвечины. В тишине раздался хруст. Это по гравийной дорожке удирала темная фигура. Тогда Кейн выскочил из-за гаража и всмотрелся во тьму, однако незваный гость был уже далеко. Через мгновение рядом стояла Дженна. «Проклятие уходит!» Она вскинула пистолет и дважды, пальнув в воздух, крикнула «Стоять! Или следующий выстрел получишь в спину!» Где-то вдалеке взревел мотор и визгом шин из-за сарая по ту сторону дороги вылетела тень. На асфальте она резко развернулась, скользнув юзом и умчалась прочь. Кейн опустил пистолет. «Кто это был, черт возьми? И что это за вонь? Не знаю, но мы уже никого не поймаем. Поздно бросаться в погоню». Дженна прикрыла нос. «Будь у нас фонарик, мы бы нашли хотя бы... чем так пахнет?» Она подергала Кейна за руку. «Мне кажется, к передней двери приближаться не стоит». Кейн продолжал вглядываться во тьму, но так ничего больше не увидел. «У меня ключи в кармане». Принесу из машины фонарик. «Не надо!» — вцепилась ему в руку Дженна. «Тебе придется зайти в гараж, а мы не знаем, вдруг там кто-то в засаде». Она понизила голос и добавила. «Его и заминировать могли». Бледная во тьме она посмотрела на Кейна. «Домом я тоже рисковать не хочу. Нам остается один вариант. Вернуться путем, которым мы пришли, и вызвать подкрепление». Кейн потер шею. Дженна рассуждала здраво, и он уступил... Последовал за ней к черному ходу коттеджа. Если это профессиональная ловушка, то нас могут ждать и в коттедже. Я ведь не знаю, как Дюк встречает незнакомых людей. Может, радуется. Давай все проверим. — Давай, — сказала Дженна и снова юркнула в тень. Кейн следом за ней двинулся вдоль стены. У самого крыльца похлопал ее по спине и дал знак не шуметь. Внимательно прислушался и прошептал Дженни на ухо. У меня скрипучие половицы, но я не слышу, чтобы кто-то внутри ходил. Он осторожно приблизился к распахнутой задней двери. — Прикрой. Скользнув в кухню, он, в сопровождении Дюка, осмотрел весь дом и только затем позвал Дженну. — Все чисто. Когда она вошла, Кейн закрыл за ней дверь. Чем дальше, тем непонятнее. Затем он обошел комнаты, задергивая занавеси и включая свет. Но замер у передней двери, заметив, как из-под нее в прихожую сочится кровь. — О дьявол!